Глава двадцать один «Что это? Что там такое?» — хором воскликнули юные голоса, когда миссис Кит, возвращавшаяся после утренней вылазки со своим маленьким отрядом, поднялась на парадное крыльцо. «И правда, что это?» — подхватила мать, удивленная не меньше остальных. «Похоже на ящик с подарками, но откуда же он?» «А тетя Уэлти?» — догадалась Милдред, внимательно присмотревшись к огромной коробке — «Ага, наконец-то вы вернулись!» — на крыльцо вышел улыбающийся мистер Кит. «Я больше часа вас дожидаюсь!» — добавил он, сверившись с карманными часами. «Давайте-ка пообедаем, а потом выясним, что там внутри». «Обед готов?» — поинтересовалась миссис Кит, снимая шляпку. «Готов! Только-только успейте вымыть ручки и личики!» — ответил муж, подхватывая на руки маленькую Энис и устремляясь с ней в детскую. «Ага!» Так именовалась комната, где младшие спали и переодевались, хотя большую часть дня они проводили в других помещениях или же на улице. За обедом никто не засиживался, хотя еда была отменной. Спасибо, Селести Энн. И на аппетит ребята не жаловались. Но ведь на парадном крыльце стоял таинственный ящик, и потому все ели и пили с большой поспешностью, почти не отвлекаясь на болтовню. А если о чем и говорили, то в основном строили догадки, что же обнаружится внутри ящика. Родители разделяли нетерпение и любопытство детей и не заставляли их ждать сверх необходимости. Несколько ударов ломиком, и крышка поднята. «Газеты?» — с горьким разочарованием возопил Дон. «Погоди, дружок!» — рассмеялся Руперт. «Имя что-то накрыто!» — догадался Сирил, а родители и Милдред... Сняли и аккуратно сложили газеты, чтобы на досуге внимательно их прочитать, ибо в то время газет было так мало, что и в трехнедельной давности прессой никто не пренебрегал. «Книги! Какое счастье! Как тетушка добра и заботлива!» «То-то нам будет праздник!» — восклицали все наперебой, выражая радость, каждый на свой лад. «Какие книги? Дайте-ка посмотреть!» — прояснилась мистер Кит и начал вынимать их по одной глянул на обложку, он передал книгу по назначению жене, Милдред, Руперту и младшим детям. Морская история Соединённых Штатов Купера. Это, конечно же, для тебя, Руперт. А вот и романы, которые будут рады наша мама и Милдред. Книги Вальтера Скотта для старших, а для младших его дедушкины сказки. И ещё две книжки для детей: Анна Росс и Рут Ли. «Они очень красивые!» — дружно восхитились Зила и Ада, принимая из рук отца детские книги. «А мне Дуналан! О, как я счастлива!» — воскликнула Милдред, приведя следующего томика. «Тут какой-то сверток!» — сообщил мистер Кит, когда все книги были вынуты. «Лоскуты!» — рассмеялась Марсия и, развернув сверток, чтобы убедиться в правильности своей догадки, воскликнула. «Только не лоскуты, а целые отрезы!» А еще в ящике нашлись игрушки и сладости для малышей. И кое-какие подарки для старших. Поистине бесценная посылка. «Добрая наша тетушка, зачем же она нас так потратилась?» Со слезами на глазах восклицала миссис Кит, перечитывая записку, приколотую к выкройке платья, лично для нее. Она пишет, что я не беспокоилась, ибо покупки доставили ей огромное удовольствие. Конечно, это правда, тётя очень радуется, когда с кем-то делится. А когда делится с нами, то радуется вдвойне. Нет на свете более щедрой души, вторил ей муж. Если бы и мы могли что-нибудь для неё сделать, сокрушалась Милдрет. В самом деле, она устроила нам такой праздник, подхватил Роберт, уже уткнувшись в морскую историю и жадно перелистывая страницы. Мама, а можно я прямо сейчас начну читать? Мы ещё не приготовили задания мистера Господня, запретестовала Милдред. А нам уже идти к нему через час. Брат похватился, что и правда пора готовить уроки, и поспешно покинул гостиную. "Дорогая", заговорил мистер Кит, предупреждая своим тоном, что речь пойдёт о предметах более серьёзных. Ты знаешь, что маленькая Мэри Четват тяжело заболела? "Нет, я не знаю. Сейчас же надену шляпку и побегу к ней". Мама вмешалась милдрет. Я подумала, хорошо бы дать почитать какую-нибудь из этих книг Эфи Прескот. Мы с ней не очень близко знакомы, но Кладина говорит, что Эфи очень умная и любит читать. К тому же она часто болеет, и тогда из-за слабости ничего другого не может делать, как только читать. Ну, конечно же, пусть прочтёт все книги, какие у нас есть в доме, если ей они по душе. Она ведь их не испачкает. Кладина говорит офи очень аккуратно обращается с книгами и всегда радуется о новой книге. Эта девушка настоящая христианка. Она все невзгоды переносит с удивительным терпением. Да, я как-то раз её видела, и она мне приглянулась. Думаю, мне следует нанести визит преска там. Я зайду к ним по пути к Свайру в четверг и занесу книгу. Мать семейства Прэск, которую месяц кит не застала, на больная девушка отдыхала в глубоком кресле-качалке. Напротив неё в обычной своей позе, до отказа выпрямив спину, сидела Домари с суха хлеб. "Приведи гости Элфи", приподнялась, вся дрожа от слабости, и попыталась протянуть ей руку, а затем придвинуть стул. "Полно, дитя моё, я и сама устроюсь", остановила её миссис Кит, ласково сжимая в своей руке трепещущую ладонь. Как ты себя чувствуешь? Спасибо. Как обычно. То есть не слишком больной, но не вполне здоровый, со слабой улыбкой отвечала девушка и вновь тяжело дыша упала на кресло. Не надо так говорить. Выглядите вы прекрасно, холодным командёрским тоном оборвала Элфи миссис Сухахлеб. Нужно лишь настроиться соответствующим образом, и тогда вас ничто не смутит. Не поддавайтесь эпохандрии. И десять к одному весьма скоро вы вновь почувствуете себя совершенно здоровой. Упрек вызвал у Эйфи слезы, ибо она была крайне изнурена болезнью, а потому слишком чувствительна. «Я знаю, что выгляжу хорошо», — заговорила она. «Не худая, на щеках румянец, вот только чем хуже я себя чувствую, тем он ярче. И я пыталась себя уговорить, будто мой недуг одно воображение, но, увы, он очень даже реален». «Нет, Эфи, не так-то уж ты и хорошо выглядишь!» — негромко подхватила миссис Кит. «Это слишком яркий румянец вряд ли свидетельствует о здоровье. Веки у тебя тоже опухли, лицо измученное. Разумеется, у нее будет такое выражение лица до тех пор, пока она воображает себя больной!» — резко возразила учительница. «А вы, миссис Кит, своими речами только усугубляете дело!» «Вовсе нет!» – прошептала бедная девушка. «От доброты и сочувствия мне становится легче! О, благодарю вас! Тысячу раз благодарю!» Миссис Китт вложила ей в руки Дуна Лан. «Я буду читать эту книгу с наслаждением. Я буду очень осторожно с ней обращаться, и скоро ее верну. Несколько лет назад я читала Дуна Лан, и он мне так понравился. А теперь прочту словно заново». Грейс Кеннеди была прекрасной писательницей, какая жалость! что она рано умерла. «Роман!» — фыркнула Дамарис. «Если вы и вправду больны, вам не следует читать ничего, кроме Библии». «Мораль этих книг настолько близка учению Святого Писания, что подобное чтение никак не навредит», добродушно заметила миссис Кит. «Я люблю Библию!» — откликнулась Эфи. «Я не могу без нее обойтись. Е ее слова часто приходят мне на ум. Когда я грущу или болею, и они слаще мёда и капель сота. Но когда я читаю такие вот добрые книги, мне кажется, будто я беседую с другом христианином, и в этом облетаю поддержку. Тут появилась миссис Прэскот, и поприветствовав обеих посетительниц вежливым пожеланием доброго дня, уселась поговорить с ними. Разговор вскоре свернул на обустройство садов, и миссис Прэскот пригласила обеих дам Вытясни и вместе в сад осмотреть его. Миссис Кид приняла приглашение, но мисс Сухахлеб предпочла посидеть с Сефи, пока лед не вернулся. Вы сейчас не ведёте занятия, мисс Сухахлеб, спросила девушка, когда её мать и миссис Кид скрылись за дверью. Нет, я закрыла школу на пару недель, чтобы управиться с весенним шитьём. Вы очень добры, что навестили меня, ведь у вас так много дел. «Я стараюсь справляться со всеми своими обязанностями», не без самодовольства ответила учительница. «Но я знаю, что долг призывает меня и в ваш дом. Я много думала о вас, Эфи, пыталась понять, от чего вам посылаются такие испытания, и пришла к выводу, что это наказание за грехи. Вам следует покаяться и по-настоящему обратиться, и тогда вы поправитесь. Вам известно, что христиан... А я искренне надеюсь, что вы принадлежите к их числу. Я видела вас в церкви. Но там в свете не постигнуть никакие кары. А потому нам приходится расплачиваться здесь и сейчас. И вот, как я уже сказала, задумавшись о вас, о вашем положении, я пришла к выводу: если бы вы больше ценили брата Смита и служили его молитвой и проповеди, это было бы лучше для вас самой. Он добрый христианин так что вам следует внимать его речам и стать другом ему, а не тем, кто не желает к нему прислушаться. «Пусть он и добрый христианин, надеюсь, что так оно и есть», отвечала Эфи, «но мне трудно понять, как может человек питать искреннюю любовь к Христу, к душам братьев и сестер, если его речи и манеры столь холодны и деловиты. Мне кажется, что так же...» Эти мои слова не точны. Обычно человек проявляет интерес к своему делу, а мистер Смит удивительно равнодушен. Но даже если бы он и обладал любовью и интересом, этого ещё мало для проповедника. Нужно знание и умение передать их другим. Лично про мистера Смита я ничего не имею, но никаких наставлений от него не получаю. Его рассуждения не дают мне пищи для ума и не помогает приблизиться к небесам. Вот почему я сочла своим долгом не присоединяться к его пастве. Но я ни словом его не оскорбила, не сплетничала о нём. И право, не понимая, почему вы так со мной говорите, и мне кажется, что вы меньше других имеете право поднимать эту тему, потому что я сама слышала, как вы отзываетесь о других священниках гораздо презрительнее, чем я когда-либо позволяла себе отозваться о мистерии смерти. Это отповедь вызвала кневный румянец на обычно бледных щеках старой девы. "Я всегда пытаюсь исполнить свой долг", повторила мисс Сухахлеб, не на шутку разволновавшись. "Я никогда не числа в леснарядами, а это ещё один из ваших грехов, Эфипрескат. Ленточки, даже цветы и перья на шляпках, яркие банты на шее и волосах это грех. И можете быть уверены, что недык будет терзать вас до тех пор, Пока вы не смиритесь и не станете соблюдать скромность во всём. Я лучше вас знаю всё, что вы способны мне сказать, дескать, я заслужила и эту болезнь, и ещё что похуже. Уныла тут тело больная, и из сём глаз закапали слёзы. И всё-таки я вам не верю. Вы утешаете меня, как друзья утешали Иеву. А Господь порицал их за то, что они были же столь к несчастному. И ещё не забывайте, Что говорил Иисус о тех, кто на работе вынул соломинку из тяжёвого глаза, а в своём бревна не замечает. "Думаю мне пора идти", проговорила Домарес, поднимаясь. Она постояла минуту, глядя на Эфи сверху вниз. Губы её были плотно сжаты, лицо сильно побледнело, глаза горели гневом. "Нет вас в христианского духа". «Прошипела Дамарис. Истинного обличения вы не терпите, не желаете, чтобы вам указывали на ваши грехи. Прекрасно, мисс, я умываю руки, а отрасаю со стоп моих прах вашего дома». Сложив руки на груди и высоко вздрав голову, учительница покинула дом, оставив больную девушку сотрясаться с головы до пят в нервном приступе, плакать и в то же время истерически смеяться. «Боже, Боже!» — причитала Эфи. «Я вела себя не по-христиански, я рассердилась на нее». Миссис Прэскет и миссис Кит вошли в дом со стороны сада, оживлённо беседуя о домашних делах. Как вдруг, послышавшийся из дальней комнаты крик младенца спугнул их обеих. "Ага, мой малыш проснулся и зовёт мамочку", сказала миссис Прэскет. "Простите, отлучусь на минутку. Силлоти, одолжение, вернитесь в гостиную и побудьте с Эфи". Миссис Кит послушно вернулась в гостиную и застала Эфи дрожащей раскрасневшаяся и в слезах. «Бедное мое дитя, тебе очень плохо?» спросила она, склоняясь над больной и ласково приглаживая ей волосы. «Нет, мэм, мне не стало хуже. Только мне стало плохо от того, что сказала мне Дамарис, а я и не приняла ее слова как должно. Как вы думаете, миссис Кит, Бог посылает нам болезни в наказание за грехи? И мне все время не здороваться, потому что я грешнее других здоровых?» Разумеется, нет. Як, к примеру, почти всегда здорова, а многие великие святые тяжко хворали. Мы знаем, что грехом вошли в этот мир болезнь и смерть. И что Господь иной раз посылает недуг наказание или предостережение, но детям своим он посылает страдания не за грехи, а с любовью, чтобы они возрастали в его благодати. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьёт же всякого сына, которого принимает. Если вытерпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Зная это, разве ты пожелала бы себе избавления от болезни? О нет, конечно нет. Но если подумать, что я хвораю потому, что Господь на меня прогневался, это невыносимо. Нет, это потому, что он любит себя, не воспринимая болезнь как наказание, но как урок, как удары резца, под которыми из бесформенного мрамора появляется прекрасная статуя. Или в ювелирной мастерской необработанный алмаз превращается в сверкающий бриллиант. А утверждать, будто христианин несет какую-то кару за грехи и скупает их болезнями или тяжкими трудами или еще каким-то способом в этой ли жизни или в грядущей, значит, противоречит Писанию. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. «Спасибо вам большое, большое спасибо!» с благодарностью во взоре воскликнула Эфи. «Как прекрасна его любовь! кто бы не согласился понести любое страдание, лишь бы уподобиться ему. «Вот он, христианский дух!» — похвалила ее миссис Кит. «Лишь тем, кто познал тяжесть греха и страданий и возжелал, взалкал праведности, ведомо столь пламенное желание уподобиться Христу». «Как легко теперь у меня на сердце!» — воскликнула девушка. «Да Марис только что сказала мне, будто я лишена христианского духа». А я и сама порой боюсь, что так оно и есть. Но ведь я люблю Иисуса и жажду его любви больше всего на свете, и я готова страдать и исполнять его святую волю, готова испить мою чашу до дна. Шестилетняя Маричетт, вот была единственная сестрой Кладины, появившаяся на свет после полудюжины мальчишек. Так что с первого дня своей жизни малышка стала всеобщей любимицей. Её дружно баловали и родители, и старшая сестра, и многочисленные братья. Баловали, но не избаловали. Девочка росла послушной, набожной и совсем не капризной. Любовь и разумная снисходительность не причиняют ребёнку вреда, а напротив Но сколь многих людей лишили и земного, и небесного счастья, чересчур натянутая узда, недостаток любви и заботы, грубая суровость. Семейство Четвудов миссис Кит застало в большом расстройстве. Хотя девочка слегла только позавчера, приступ был настолько силен, что уже оставалось мало надежды на выздоровление. «Спасибо, что пришли», — прошептала миссис Четвуд пожимая руки у подруги, и из глаз ей хлынули слезы. «Малышка не подпускает к себе никого, кроме меня, отца и сестры, но ваше присутствие ободрит нас всех». «Я бы и раньше пришла, но я только нынче днем узнала о вашем несчастье», тоже шепотом ответила миссис Кит. «Если от меня будет хоть какая-то польза, я сниму шляпку и останусь, я вполне могу остаться». Её предложение было с благодарностью принято. Милдред поставила записку, веря в детей и её заботам. До тех пор, пока я, мать, будет помогать семье Сквайра Чедвуда, и миссис Кит приступила к дежурству в комнате больной. Её осторожное движение, её заботливость, умение понять, что требуется, и придумать, как это сделать, делали её незаменимой в час нужды. Но конец наступил даже раньше, чем ожидали. Новый деньги два занимался, когда уронил головку на грудь женщины, которая дала ей жизнь. Маленькая страдалица тихо испустила последний вздох. В тот день и во все последующие горестные дни миссис Кид и её муж и старшая дочь проявляли столько участия, сочувствия и готовности помочь, что узы христианской дружбы между двумя семействами укрепились прочнее прежнего. Скорбящим родственникам усопшей малышки казалось, будто их дом опустел, но никто не роптал против руки, нанесённой этой страшной удар. Сердца их твёрдо знали: Бог дал, Бог и взял. Да святится имя его. Глава 22. Бабах! Грохот пушки мощно сотряс воздух в тот самый миг, Когда взгляды всех в напряжённом ожидании обратились на восток, к горизонту, ловя первое проблески солнца, этот грохот, пробудив многих лежебок, ворвался в их сны. День независимости, славная 4 июля, день рождения нации, воскликнул Сирил, от всей души пнув дона пяткой, он соскочил с кровати и принялся поспешно натягивать одежду. О, день рождения! вторил ему Дон тоже одеваясь. «Ура, Сирил! Теперь-то мы зажжем наши петарды!» Восклосы мальчиков и очередной залп разбудили Эннис и Фэн, которые присоединились к общему веселью. Причем Эннис громко призывала маму или Милред прийти и помочь ей одеться. «Тут уж не поспишь!» — зевнул мистер Кит. «Надо вставать!» «Да!» — согласилась жена. «Да!» Вот и вставай и присмотри за мальчишками, чтоб не обожгли себе пальцы и дом не спалили. Иду, иду, Энис, откликнулась она на призывы малышки. Завтрак готовился под непрерывный треск взрывавшихся петард и радостные ребячьи вопли, раздававшиеся поблизости. А вдали ещё несколько раз ухнула пушка. Дети веселились и шумели, крича ура, пели прав в Колумбии. Янки Дудл и звёздно-полосатый флаг. Руперт немного припоздал к завтраку. Он пришёл с я по городу и доложил остальным, что перед зданием суда установлен необычайно высокий флагшток, на котором полощится звёздно-полосатое знамя. Учащиеся всех воскресных школ намеревались прошагать по улицам города объединённой колонной, а затем разделиться чтобы направиться каждый в свою церковь, где родители и друзья демонстрантам должны были приготовить угощение. Накануне печь в кухне миссис Кит долго не гасла, а вскоре после завтрака в церковь была отослана большая корзина, доверху набитая разными вкусностями. Затем миссис Кит и Милдред принялись наряжаться и нарожать детей для такого праздника, и это заняло около часа. Зато... Как прекрасно выглядели кие и ты, когда вышли из ворот своего дома и направились к месту сбора. Все девочки в белых муслиновых платьях с голубыми ленточками, мальчишки в аккуратных воскресных костюмах, и у каждого в петлице цветок или маленький букетик. Дом пришлось запереть, поскольку Селеста Эн потребовала законный выходной. Однако благодаря тому, что мать и старшая из сестёр Поднялись по заранку и дружно взялись за дело. В доме царил безупречный порядок. В противном случае Милдред отказалась бы выйти из дома до грана, а задерживаться не следовало. В связи с сильной жарой процессию назначили на девять утра. Весь город разрядился в пух и прах. Повсюду виднелись только улыбающиеся лица. Ночью прошел дождь и прибил пыль. К счастью, не превратив ее в грязь, И подготовленная воскресными школами процессия оказалась по-настоящему зрелищной. Дети с удовольствием угостились пирожными, леденцами и лимонадом, а затем младшие киты отправились домой. Они настолько устали от впечатлений, что рады были посидеть спокойно, пока папа, мама и Милдрет рассказывали им о прежних запомнившихся им праздниках. После обеда Милдрет пошёл в гости к Ладее прихватив с собой еще одну книгу, чтобы по дороге занести ее Эфи Прескотт. Дуналан уже вернулся в безукоризненном состоянии и с краткой благодарственной запиской. Эфи встретила Милдред приветливо с выражением искренней радости на лице и с горячими благодарностями за книгу. «Я очень рада вас видеть», — сказала Эфи. «Вы так добры, что зашли ко мне, ведь это я должна вам визит». Мне давно следовало бы отдать вам его, но, к сожалению, слишком часто выпадают дни, когда прогулка мне не по силам. Но иногда вы все-таки выходите, о да, в хорошую погоду непременно, это часть лечения. Но я не могу ходить быстро или далеко, надеюсь, вам уже лучше. Да, кажется, я поправляюсь только очень медленно. Я уже не лежу в постели, но пока мало что могу делать, и сейчас для меня книги это огромное счастье. И между девушками завязалась беседа о книгах и авторах, в которой они к взаимному удовольствию выяснили, что их литературные вкусы и взгляды на религию совпадают. Так завязалась дружба, ставшая для обеих источником многих радостей. Эйфи давно уже высоко оценила миссис Кит и потому заочно хорошо относилась к Милдред, а общая вера девушек во Христа и любовь к нему стала ещё одним прочным связующим звеном. Они дружно пожалели, что не свели близкие знакомства раньше. И Милред почувствовала, что с избытком вознаграждена за доброе чувство, побудившее ее навестить Эфи и таким образом способствовавшее их сближению. Наконец, предоставив Эфи насладиться новой книгой, она продолжила свой путь к дому Сквайра Четвуда. Миссис Четвуд и Клодина, облаченные в глубокий траур, тихо сидели дома, Не имея настряение участвовать в царившем вокруг веселье, но они старались сохранить душевная твёрдость и сдержанность. Ах, вздохнула сиротевшая мать, когда в их тихую комнату проникли радостные детские крики. К её глазам подступили слёзы. Как бы веселилась ныне наша дорогая малютка. Но зачем я это говорю? Я же знаю, что она гораздо, гораздо счастливее теперь в той блаженной стране. Здесь такого счастья не бывает. «Знаю, знаю», — ответила Клодина, тоже заливаясь слезами. «Я радуюсь при мысли о ее счастье. Но без нее так пусто, так одиноко. Милдред, какая ты счастливец, и у тебя четыре сестры!» В дверь постучали. Клодина отвергла дверь, и в гостиную размеренным шагом прошествовала миссис Сухохлеб. Ее приняли вежливо, предложили присесть, и она и, спустив глубокий вздох, приняла приглашение. «Все ли у вас хорошо, мисс Дамарис?» — осведомилась мисс Эчеттвуд. «Да, как всегда, я стараюсь поступать правильно. Не предаюсь глупым фантазиям и никогда не бываю не в настроении. Надеюсь, у вас все хорошо?» «Как обычно, спасибо. Вы понесли тяжелую утрату». В ответ молчание холодная сухая речь Дамарис причиняла горюющим сердцам резкую боль. Надеюсь, вы смирились, продолжила та. Вы ведь знаете, что нам заповедано смирение, тем более если припомнить, что все горести и испытания даются нам по заслугам. Думаю, что так, ответила мисс Четврт. Мы радуемся её блаженству, хотя и скорбим о своей потере. Не кажется ли вам, что вы сотворили себе кумира из этого ребёнка? «Подумается, именно так вы поступили, и по этой причине Господь забрал у вас девочку, ибо он не терпит идолопоклонства». «Мы нежно ее любили», — зарыдала страдающая мать, — «но мы не делали из нее кумира, мы не баловали ее сверхразумного, а когда нужно, были строги». «Сердце человеческое обманчиво», — подчеркнула школьная наставница, — И ваш траур, и столь обильные слезы отнюдь не кажутся мне проявлением смирения. Не понимаю, как может крестьянин так распускаться? — Погодите, пока вас не постигнет скорбь, — сквозь ряда не ответила мисс Четвуд. Но Дамарис, похоже, слышала только само из себя. Миндред не выдержала. Вспомните, как плакал Иисус у гробницы Лазаря. К тому же он никогда не порицал еврею за то, Что оплакивая умерших, они облачаются во ветющиеся и посыпают голову пеплом, и, не выдержав порыва гнева, добавила: Вы могли бы найти себе занятия получше, мисс Сухахлеб, чем терзать сердца скорбящих. Но Христос скорбящих всегда любил и любит, и разделяет с ними горе. Я всего лишь исполняю свой долг, парировала старая дева. Библия велит нам обличать наших собратьев и сестёр и не допускать, чтобы они пребывали в грехе. В Библии написано: не судите и не судимы будете. Это слова Иисуса из Нагорной проповеди. А если вы прочитаете чуть дальше, то узнаете людей, которые наравне вынуть из глаза брата своего соринку, не замечая бревна в собственном глазу. Господь называет лицемерами. Я не хуже всякого другого могу разобраться, кого и как называет Господь. И мисс Сухохлеб во гневе вскочила со стула. — Позвольте сказать вам, мисс Кит, что более наглой особой, чем вы, я еще не видывала. — Хорошего вам дня, миссис и мисс Четтвуд. Желаю вам получить удовольствие от общения с вашей подругой. Ида Марис выметнулась из дома прежде, чем ошеломленные леди успели сказать ей хоть слово. — Противная лицемерка, засушенная ханжа! — воскликнула Милдред. От возмущения щеки ее разгорелись, глаза пылали. «Как она посмела говорить с вами так жестоко? Ох, миссис Четвуд, Клодина, я позволила себе осудить ближнего! О, боже, боже!» Это яростное восклицание растворилось в слезах, и Милдрид заплакала, крепко обняв подругу, которая плакала так же горько, как и она. Проливала слезы мисс Четвуд, но вскоре собралась с духом. Отерла слёзы и сказала: "Мы постараемся простить мисс Сухахлеб и забыть её резкие слова, уверена. На самом деле Тамарис неплохой человек. Она жила и другим благо, но неверно понимает свой долг и напрочь лишена такта". По пути домой Милдред проходила мимо дома Легкошлемов. Обычно она испекала этого пути и ходила по соседней улице. Но сейчас сердце Милред было до отказа заполнено скорбью её ближайших друзей, и она не замечала, где идёт. Она шла, не разбирая дороги, как вдруг услышала громкий голос, мимо слегка шле. Глянь-ка, это же мисс Кит! 100 лет вас не видела. Милочка, заходите, заходите к нам. Посидите маленько. «Все куда-то поразбежались, а я тут сижу, ни одной из живой души, ни с кем поговорить, скукота жуткая!» Отказаться от такого приглашения было непросто, и Милдред поднялась по ступенькам в гостиную. Первым чувством, которое она испытала, услышав зов мисс Легкошлем, было замешательство, как же она предстанет перед матерью отвергнутого поклонника». Но в следующий миг приветливость соседки убедила ее, что мисс Легкошлем понятия не имеет об этой истории. Догадка оказалась верной. Готобет и сам все сохранил в тайне, и роду Джейн упросил. Милдред была не в настроении болтать. Зато миссис Легкошлем так и рвалась обсудить все подробности празденства. И какая удачная выдалась погода, заодно напророчив, что если жара, наступившая после затяжных весенних дождей, продержится долго, то лихоманка сильно распространится. Отсюда поток ее мыслей и слов обратился к собственному дому и саду. Ибо работа здесь служила для миссис Легкошлем неиссякаемым источником светской беседы. Ей не требовалось отслушать теленцы больше, чем «да» или «нет», или кивка в знак понимания, а это уж Милдред могла ей предоставить. Не сосредотачиваясь на обрушивающиеся на неё потоки болтовни, пушка всё ещё время от времени стреляла. Очередное бабах заставило Мисель слегка вздремнуть, подскочить на месте и потерять нить беседы. "Ну и ну, скажу я вам", воскликнула она. "Мне как не привыкну к этой польбе. Лучше бы кончали бы с этим, пока никто не поранился. Страсть доче, опасная штука, порохта". И ни одно ещё 4 июля не обошлось без того, чтобы кто-нибудь не пришибся. Да, конечно, согласилась Миндрет. Люди бывают так необрежны, и даже при соблюдении всех предосторожностей опасно состояться, поскольку ствол может разорваться или произойти иной несчастный случай. Всего и не предусмотришь. Миндрет сидела возле открытой двери, а хозяйка в глубине комнаты. Так вот, про чего я там говорила-то? Спохватилась миссис Легкошлем, вновь подхватывая нить беседы. Вдруг по дорожке загрохотали тяжелые шаги. Кто-то быстро подбежал к дому. Это был незнакомый Милдред-мужчина, бледный и испуганный. Остановившись у двери так, чтобы его не видела миссис Легкошлем, он поманил Милдред к себе и тихо, торопливо шепнул. «Выйди-ка на минутку, мисс, мне нужно с вами потолковать». От неожиданности Милдред даже не удивилась такому обращению незнакомца и сразу же повиновалась, не задумываясь, зачем она ему понадобилась. Надо её как-то подговорить, подготовить, торопливо продолжал мужчина, почти задыхаясь. Он оточил Милдред подальше от двери и наконец сообщил ей страшные известия. Он жут, как изувечен, почитай уже мёртвый, его несут сюда. Кого? встряхнула Милдред. Есыны, гото беда, ружьё выстрелило в аккурат, когда он чистил его шампулом. Так ему этим шампулом руки и пробило. Если выживет, обе отрезать придётся. Минзрет побледнел отшатнулась от недоброго вестника. Сама не знала, почему она почувствовала себя виноватой в том, что случилось с молодым кузнецом. Уже идут, повторил запыхавшийся вестник, указывая на группу мужчин и юношей свернувшись на улицу примерно в квартале от них. Можете чего-то и сказать, вроде как потрясение смягчить, понимаете, мисс? Миссис легкошлем вышла на порог и посматривала в обе стороны, любопытстве, зачем и там Милдред вдруг выскочила наружу. А, Джимфут, это ты? приветствовала она парня. Чего тебе понадобилось от мисс Кит? Тут она завидела приближающуюся толпу. Чего там происходит? Случилось ли чего? Миндрет подскочила к несчастной матери, буквально втолкнула её в дом и обняла громко всхлипывая. Мисс, легкшлия, мне так жаль, так жаль. Не смотрите, подождите, не смотрите туда. Мужайтесь. Он он жив, но кто? Кто жив? Кого ранила? Ну-ка, девочка, выкладывай быстро. Хоть ней из моих, кто? Не мой ли старик? Что ж мне делать? Что делать? топот многих ног приблизился. Мистер легкошлем ворвался в дом, бледный и дрожащий. При виде своей супруги он разрыдался, как ребёнок. Раненого внесли в дом. Вслед за ним в гостиную набились мужчины, мальчишки, женщины и даже девушки, так что яблоку негде было упасть. Тут же были и рода Джейн, и младшие братья и сёстры. Все плакали и рыдали. Гатобед был в сознании и молчал, перенося страдания стаически, как солдат. Миссис Лехкошлен увидела кровь на бледное лицо и изувеченные руки сына, увидела, что хирург уже достаёт свои инструменты и спустила безумный вгопаль и упала в обморок. Муж отнёс её на кухню. Вокруг неё столпились соседки с нюхательными солями и другими целебными средствами. Одни шептали о безумной от горя матери, слова жалости и сочувствия. Другие метались по, по дому в поисках чистой материи, воды и всего прочего, что требовалось для операции. Рода Джейн выбежала из дома и устремилась в сад, визжа и ломая руки. За ней, во опять ещё громче, бежали младшие. Милдрет не могла покинуть семейство в такой беде. Она поймала на себе взгляд Катабеда. В его глазах стояла немая мольба, которую Милдрет не могла Да и не захотела отвергнуть. Она подошла к раненому. Врачи прогоняли из комнаты всех, чья помощь при операции не требовалась. «Отнимут мне правую руку!» — хрипло прошептал ей котобет. «Страшное дело! Но если бы... если бы вы постояли возле меня, и чтоб я мог смотреть на вас, я все выдержу!» Миндред обернулась к врачу. Это был отец Люсиль Грандж. «Вы позволите?» Если вам хватит духу, дорогое дитя, для бедняги вы сделали бы доброе дело. Нужно, чтобы рядом с ним была сейчас женщина, а не мать или сестра. Они с этим не справятся. Я останусь, отвечала Милдред, преисполненная величайшего сострадания. Я не стану смотреть на вашу работу, просто буду стоять рядом и обмахивать егота. И девушка выполнила своё обещание, полностью забыв о себе. Она думала лишь о человеке, который претерпевает жесточайшие страдания и нуждается в её помощи. Она не отводила глаз от его лица, а сердцем неслышно возносила пламенную молитву об облегчении его мук. В ту пору не применялись ещё ни эфир, ни хлороформ, скальпель творил своё необходимое, но жестокое дело, но не было средств, чтобы даровать пациенту блаженную нечувствительность к боли. Мог ли взор Милдред оказать на Гатабеда обезбаличие эффект? Не знаю, но что-то укрепило молодого человека настолько, что он вытерпел пытку, не вскрикнув, не застонав, почти не вздрогнув. Правую кисть пришлось отнять у запястья, левую, хотя она тоже была изувечена, хирург надеялся сохранить, и в итоге ему это удалось. Наконец, Операция закончилась, раны перевязали, и Милдред отступила на шаг от пациента. В этот момент кто-то дал ей чашку тёплого чая и шепнул: "Напоите его чаем, и с ваших рук он примет". Она поднесла чашку к губам страдальца, и он попил. Затем вместо чашки появилась блюдце, и она покормила готабеда, словно ребёнка. Бедный парень, не мало времени пройдёт, прежде чем он сможет поесть сам. Поставив блюдце на стол, Милдред незаметно выскользнула из дома. Чувства, которые она так долго стерживала, наконец прорвались. Она шла домой, от слез не разбирая дороги. Сердце ей терзалось жалостью к человеку, полюбить которого она не могла. Она не стала бы его женой за все сокровища мира. Но зачем же, зачем он так любит ее? Только что она прошла эту великую любовь в глазах Гатабеда. Теперь она знала, для него она дороже всего на свете, и он понимает, насколько безнадёжна его любовь. Заметив, что солнце уже садится, Милдред почувствовала облегчение. Она надеялась, что дома уже выпили вечерний чай и уложили малышей, ибо у неё не было сил отвечать на их вопросы и ловить на себе удивлённые взгляды. А ей те ей и думать не хотелось. Мама, лучшая друг Милдрет, всегда понимавшая дочку с полуслова, встретила её у дверей и ласково, нежно жала в свои объятия. На маминой груди Милдрет и поведала, прорыдала всю печальную историю. Бедный, бедный юноша, как мне его жаль! Устихала миссис Кид, и её слёзы смешивались со слезами дочери. «Дорогое мое дитя, я очень рада, что тебе хватило отваги и решимости помочь ему всем, чем ты могла. И мне очень жалко, что он страдает от безответной любви, хотя мне вовсе не хотелось бы, чтобы ты ответила ему взаимностью. Но какая ты храбрая, и я бы, наверное, так не смогла». И мама сквозь слезы улыбнулась дочери. «Конечно, смогла бы, дорогая мамочка», — заверила Миндред с любовью, глядя в глаза матери. Ты гораздо мужественнее и решительнее меня. Я и сама не думала, что справлюсь. Но пока не наступит час испытания, никто не знает, на что он способен. Уверена, что мне помог Бог. Я молилась, как никогда в жизни, и он ответил на мою молитву. Несомненно, подхватила миссис Скит ибо способность наша от Бога. Весь город проникся глубочайшим сочувствием к раненому. Сочувствия это горожане выражали каждый на свой лад. Кто-то расспрашивал врача или стучался в дверь лёгкой шлемов, чтобы осведомиться о состоянии больного. Кто-то заходил, чтобы развлечь его беседой, или посылал вкусную еду, чтобы пробудить аппетит, притуплённый болью, отсутствием движения, тяжкой перемена для человека, который всю сознательную жизнь усердно трудился и огнютённостью духа. В иные дни, при мысли о том, как он изувечен и беспомощен, Готобет не справлялся с отчаянием. Миссис Кит часто навещала и утешала раненого юношу и его предавшуюся бурному горю мать. Надо сказать, что ей это удалось лучше, чем кому-либо, с исключением Милдред, которая часто ее сопровождала. Они приносили Готобету пищу не только для тела, но и для ума, книги, которые сами же и читали ему слух. Он не мог самостоятельно перелистывать страницы, а у остальных членов семьи не было ни времени, ни умения развлекать больного таким способом. Миссис Кит и Милдред ободряли Готта, предсказывая, каким образом он может найти себе место и дело в этом мире, и с одной рукой. «Я теперь ни на что не гожусь», — горестно вздохнул он однажды, глядя на укоротившуюся руку, а потом перевел взгляд на другую, которая заживала очень медленно. «Мне больше не работать молотом, не гвоздь изготовить, не лошадь подковать. Для родных я стану бременем, а я-то думаю, что буду кормить из старости отца с матерью». «Ты ошибаешься, Готабет», — жизнерадостно ответила миссис Кит. «Господ дал тебе хороший ум, и со временем ты научишься многое делать левой рукой. Ты будешь ей писать, держать книги и перелистывать страницы» ты научишься и сможешь найти себе новое занятие возможно в новой жизни ты принесёшь родным и друзьям больше пользы чем работая кузнецом при этих словах лицо юноши просветлело но он с сомнением вздохнул если бы поверил что я с этим справлюсь ты уже прекрасно справляешься заверила его миссис кит стараюсь как могу пробормотал гота но один господ знает как это тяжко особенно Когда кто-нибудь приходит и говорит, что это мол тебе кара за грехи. Кто посмел сказать тебе такое, кричала миссис Скит, вспыхнув негодованием. Кто столь бессердечен, столь жесток? Домарис да, вчера заглянула. Намерение у неё хорошее, спору нет. Она мне даже какой-то свой стрепню принесла. Только вот не понимает она, как его другому человеку приходится. Целую проповедь мне прочла, мол я безбожно гордился и своей силой. И ловкой работой, лошить ли подковать или что другое, только молотом поигрывал. Вот, ей сказать, Господь и отобрал у меня руку, чтобы покарать меня и смирить. Вы тоже так думаете, миссис Кит? Я-то думал, что я поранился по неосторожности, а Бога ни в чём таком не винил. Мне кажется, ты совершенно прав, миссис Кит невольно улыбнулась искренности и простоте, с которыми юноша говорил о Боге. Отец наш добр и милосерден, полон сочувствия и сострадания к своему творению, в особенности к тем, кого он усыновил через спасение, дарованное Иисусом Христом. Овы, в этой жизни Бог не всегда может уберечь нас от последствий нашей глупости, неосторожности или греха. Неосторожность тоже грех, с тяжким стохом признал больной. Раньше я не понимал, но теперь мне это ясно. А как вы думаете, миссис Скит? Ему жаль меня, хотя я поранился и по своей же вине. Уверена, Бог тебя жалеет. Он даст тебе силы вынести эту беду, стоит тебе только его попросить. Он даст тебе силы и мужество наперенести свою потерю и не позволить ей испортить тебе жизнь, лишив тебя бодрости и надежды. Он поможет тебе вновь обрести смысл в жизни, мужество бороться с трудностями и испытаниями. Знаешь, Гатабет, в том, чтобы преодолевать трудности, есть и своя радость, добавила она с лучезарной улыбкой, которая как солнце осветила его безнадёжную грусть. Радость неведомая трусам. Я думаю, скоро ты это ощутишь. Я буду стараться, пообещал юноша. Да поможет мне Господь. А я уж постараюсь. Благослови вас Бог за эти слова, мисс Скит. Я их не забуду. Глава двадцать три «Бедная мать, дорогая подруга, как бы я хотела вас утешить!» С глубочайшим сочувствием воскликнула миссис Кит, обнимая миссис Четвуд и плача вместе с ней. «Но в таком горе властен утешит лишь Господь!» «И он утешит меня, иначе бы я просто умерла, ибо, о, как пусто стало в моем доме, в моем сердце!» рыдала безутешная мать. «Знаю, знаю, и по собственному горькому опыту!» Ах, как я плакала над гробом любимой дочурки. Вы, с удивлением переспросила миссис Четват. У вас их так много? Да, но тогда детей было меньше. Между Рупертом и Зилой родилась Ева. Ей было бы сейчас 13 лет. Но господь забрал её к себе, когда ей исполнилось только 5. Значит, вы и вправду понимаете, что я сейчас переживаю? Да, и хочу рассказать вам о том, Как я обрела утешение? Поначалу я никак не могла смириться. Но потом одна добрая старая матушка, которая сама не раз проходила через те же тёмные долины, пришла ко мне со словами: "Дорогая, Господь дал тебе целое стадо. Что же ты противишься, если он пришёл и попросил тебя вернуть ему одного ягнёночка? Тем более ты ведь знаешь, что в его добрых руках, возле его милосердного сердца, Малютка будет в полной безопасности и блаженстве. Почему же ты ему отказываешь? Неужто у тебя не найдётся одного ягнёночка для Иисуса? Тут сердце моё чуть не разорвало с при мысли, что я восстаю против моего вослюбленного Господа. И стой минута, я смиренно верила мою девочку его попечению. Со временем я даже научилась обретать светлый покой, думая, что она навеки укрыта от греха, скорби и боли. Она вечно радуется и веселится в его присутствии. А когда завершится мой земной путь, я с ней встречусь. Миссис Чет вот призадумалась на минутку, а затем, обратив к подруге взор затуманенный слезами, тихо вымолвила: Благодарю вас. Ваши слова меня исцелили. Конечно же, я должна отдать Господу своего ягнёночка. Даже если бы он забрал у меня всех, какое я имею право жаловаться? и как сладостна мысль, что он нежно и ласково заботится о моей малютке. И вновь слезы матерей смешались, а когда этот целительный плач утих, миссис Четвуд спросила, «Что, мой друг, мне кажется, вы хотели сказать мне что-то еще?» Еще одна мысль подсказана мне той же мудрой христианкой и подтвержденная моим опытом. «Когда утешаешь других, то получаешь утешение сам, забота о ближнем». И есть наилучшее лекарство от наших скорбей. Согласна, целиком и полностью согласна. И мне так стыдно, что я была такой эгоисткой, целиком уж сам в своём горе. Я сейчас же приму с тела, окажите мне услугу, подскажите, с чего начать. Миссис Кит рассказала подруге о Гатабеде и о том, в какого рода помощи и поддержки он нуждается. Бедный, бедный молодой человек, содряхнувшись, промолвила миссис Четват. Сердце мое преисполняется жалость и к нему, мне страшно даже подумать о его ранах, не говоря уж о том, чтобы увидеть изуродованную руку, но я пойду к нему и сделаю все, что в моих силах, чтобы дать ему помощь и утешение. «Благодарю вас!» — от всей души откликнулась миссис Кит. «Я уверена, что вы сумеете подыскать слово «утешение» и для его матери. Она тяжко скорбит о нем и выглядит совсем больной». Одна из ее младших дочек тоже слегла с промежающейся лихорадкой. Вышло очень удачно, что миссис Кит призвала подругу к делам милосердия именно в тот момент, ибо сама вскоре надолго утратила возможность помогать другим. Вернувшись домой, она увидела, что Милдред без устали ходит по комнате, качая малютку Энис. Та вся горела и стонала от боли. «Мама, Энис очень больна!» дрожащим голосом шепнула матери Милдред. Она с трудом стряхала слёзы при воспоминании о том, как маленькая Мэри, любимая дочка и сестрёнка Четвудов, была в одночастье унесёна жестокой разлучицей, смертью. "Ты права, бедная крошка, ласточка моя", заворковала мать, склоняясь над дочкой и осторожно прижимая губами к пышущей жаром щёчке. "Мамочка, неужели мы её потеряем?" «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ее вылечить. И будем молить Бога, чтобы благословил наши труды», – решительно и бодро ответила миссис Кит, хотя от страшного предположения ее сердце пронизила острая боль. Безотлагательно послали за доктором Гранджем. Он счел положение больной весьма тяжелым, но отнюдь не безнадежным. «Сезон малярии в этом году начался не бывало рано», – заметил врач. «Серкет». Эпидемия свирествует и в деревне, и в городе. Каждый день меня зовут всё к новым но пациентам. Я так и думал, что необычайно жаркая погода после сильных затяжных дождей обернётся для нас таким за счастьем. Вот уже 3 недели, как не было ни капли дождя, облачка не витать. Небеса над нами раскалились точно медь. Смертоносное испарение поднимается от напитанных влагой болот и каждого стоячего пруда. Постарайтесь не выходить на улицу, особенно детей берегите, не выпускайте их днём, а самое главное защитите их от ночной сырости и росы. Спасибо за советы, поблагодарил Мистер Кит. Мы их точностью исполним. Приблизилось время семейного чаепития. Из офиса пришёл Мистер Кит. Вернулись и дети, кто с занятий, кто после игры. Вся семья собралась в гостиной. Кроватку больной малютке поставили тут же. И на девочку заботливо склонилась по перемена то мать, то сестра. Фен забралась на колени к отцу и сидела тихо, как мышка, прислонив голову к его плечу. Доктор, уже собравшийся уходить, остановился, внимательно посмотрел на Фен, подошёл к ней и пощупал маленькие ручки. "Она тоже больна", сказал он, и расспросив девочку о самочувствии, велел немедленно уложить её в постель и давать ей тоже лекарство. «О-о-о-о!» — вырвалась у Мюндрид. «Если бы сейчас с нами была тетя Уэлти!» «Да, она бы вам помогла!» — кинул доктор. «Но в час нужды вам не откажет в помощи никто из ваших соседей!» «И мы уже имели случай убедиться в этом!» — подтвердила миссис Кит. На обратном пути доктор заглянул к миссис Четвуд и миссис Прайер, так что не прошло и часа, как обе явились в дом Китов наперебой предлагая помощь, ухаживать ли за больными или делать что-либо другое, лишь бы разделить их заботы. «Вы очень добрые», — ответила миссис Кит, — «но мы пока справляемся. Приберегите свои силы для тех, кто нуждается больше нашего». Малышки подпускали к себе только родных, а Селеста Энн и вовсе не желала никаких помощников по дому или на кухне, так что оби леди откланились. Однако уходя, они взяли с миссис Кит слово — Что за ними пошлёт, как возникнет малейшая необходимость. И вскоре она возникла. Не успели Эннис и Фэн перевалить через кризис, как слегли ещё трое детей: Зила, Сирил и Дон, а вслед за ними и отец. Сколько тяжкое бремя забот и тревог, страха и скорби легло на мать и старшую дочь. Им потребовалась вся их вера, смирение и натежность, накопленная за более счастливые дни. Они постоянно молились, помня драгоценные Божьи обещания, которые в эти нелёгкие дни стали для женщин главной опорой. Однажды в августе, когда Руперт, он тоже себя чувствовал плохо, медленно и с трудом одевался, к нему заглянула мать. Каким бледным и осунувшимся стал он на лицо. При виде миссис Кит, Руперт попытался улыбнуться, притвориться здоровым и весёлым. Он шагнул ей навстречу. «Как ты нынче, мамочка? И как наши больные? Надеюсь, сегодня ночью тебе удалось поспать?» «Самую малость», — ответила миссис Кит. Но обычно бодрый тон ей изменил. «Эннис и Фэнн вроде бы лучше. Я так рада. Доктор говорит, что они уже вне опасности. Теперь главное правильно за ними ухаживать. А вот бедняжка Сирил бредит. Ему очень плохо, да и зелень не лучше. Кроме того...» Голос Миссис Кит сорвался, и она не в силах была продолжить. «Мамочка, что? Кто еще заболел?» — в уши все вскричал Руперт. «Вы с Милдред не справитесь! Вы сами сляжете, погибнете от усталости!» «Руперт, наш папа!» — зарыдала мать. Он пытался уверить нас, что все пустяки, что ему надо лишь полежать часок-другой. «Но я ведь вижу, что он тяжело болен!» «Папа тяжело болен!» — испуганно повторил подросток. Теперь тоже придётся ухаживать ещё и за ним. Это не самое страшное. Ужасное, что ему так плохо. Может, его жизни грозит опасность. Но Селеста Эн уже подаёт завтрак. Ты, пожалуйста, поешь, а потом сразу же иди за доктором. Что-то он к нам вчера и не заглянул. И зайди к миссис Четвот и миссис Прайер. Расскажи им, сколько у нас больных. Спроси, есть ли сейчас они смогут мне помочь? Я буду им очень благодарна. С этими словами миссис Кит ушла на кухню. "Завтрак готов", приветствовала её Селеста Энн. "Садитесь и поешьте, миссис Кит, не то с ног свалитесь. Я налью вам чашечку кофе, а сама, пока вы едите, пойду пригляжу за больными". "Спасибо", ответила миссис Кит. "Есть совсем не хочется, но я вас послушаю, Селеста Энн". Я и впрямь ослабела. "Скажите Милдред, что мы на тоже ж так столу, как только освободится". В этот момент Вошли Роберт и Ада и заняли свои места за столом. "На сегодня всего трое из десяти рых", грустно заметила Ада. "Будем надеяться, что остальные вскоре к нам присоединятся", ответил Роберт, изо всех сил стараясь ободрить и поддержать мать. Голова у юноши раскалывалась, а зной ползун из-под спины. Но он не жаловался. Он выпил кофе и заставил себя немного поесть. По благотворив за еду, Гуперт поднялся, надел шляпу и поспешил выполнить материнские поручения. С тех пор, как слегла малютка Эннис, прошло 2 недели. Дождя попрежнему не было. Холодные сырые ночи, а затем с позаранку выкатывало солнце и весь день палило яростным жгучим жаром, уничтожавшим всё вокруг. Однако болота не просыхали, и малярия днесь за днём пожинала всё новые жертвы. Врачи в трудом поспивали к многочисленным пациентам. Как холодно, пожелцел Руперт, подходя к воротам. Но скоро опять разогреет, добавил он, глянув на небо. Опять ни не облачка, солнце будет жарить безжалостно. Если погода вскоре не переменится, мы все, наверное, умрём. Он вышел на улицу. Повсюду двери и окна были заперты, нигде никакого движения. Спят допоздна, предположил Руперт. Ничего удивительного, люди или сами больны, или измучились ухаживая за больными. Его путь пролегал мимо гостиницы, и туда юноша заглянул в первую очередь. Миссис Прайер хлопотала вовсю, готовя обильный завтрак, но вышла на крыльцо и выслушала его сообщение. "Какая жалость", откликнулась она. "Я непременно загляну к вам, как только смогу". Так и скажи своей матушке. Вот только у меня тут с полдюжины постояльцев слегло, а помощница всего одна. Остальные девушки по разъехались помогать своим. Лихоманка-то по всей округе распространилась. Доктора только и поспевает объездить, то в деревню, то обратно в город. Тогда вы, наверное, не сможете к нам прийти, миссис Прайер, погрустнел Руперт. У вас же самой слишком много дел. Обязательно приду, как только вырвусь, заверила его хозяйка гостиницы. Не могу же я оставить твою матушку. Руперт лишь встряхнул в ответ и продолжил свой путь.